Глава четвёртая. Мира. Мои глаза уже болели от экрана монитора. Старенький ноутбук шумно возмутился тому, что я загрузила такой большой файл. Ну, миленький, ну не издевайся. Я от души прохлопала его по крышке. Но в ответ был слышен лишь громкий гул, словно рядом работает двигатель самолёта. Если я убью машинку ещё раз, то Артём меня закопает у нас во дворе, а там уже и тётя Ира на салат порежет. Ибо в этом дворе, благодаря ей, царит образцовый порядок. Но отоздал звук загрузки, и я с радостью посмотрелась в экран, чтобы понять, что файл оказался повреждён, и вместо русских букв на меня смотрели какие-то иероглифы. Да что ж тебе? Я в сердцах хлопнула крышкой. Да как вообще так люди работают? Это же с ума сойти можно. Если ты ещё раз его прикончишь, то Артём откажется его чинить. В зал вплыла Маша. Именно что вплыла со своим огромным животом. Девушка временно перекрасилась в ярко-рыжий цвет. Огромная грудь теперь не помещалась ни в одну кофточку и торчала весёлой горкой. Маша здорово набрала и теперь походила на свежий пончик. Но даже образ поза этого пухлеша ей безумно шёл. Она была такая счастливая, такая летающая, что посторонние не догадывались, что творится у неё внутри. А я знала, знала и про слёзы по ночам, и про бессонные одинокие вечера. Ведь частенько она их проводила со мной. Ну что ты опять так на меня смотришь? Не стоит меня жалеть, 100 раз говорила. Лучше бы в гости пришла. Кирюха 100 раз уже спрашивал, когда ты зайдёшь. Она кое-как пристроилась на кресло и закинула ноги на пуфик. О, блаженство. Мне бы ещё массаж и будет полный фарш. Припру гу соседку снизу, она мне предлагала за полцены. Маша совершенно бессовестным образом развалилась в своём импровизированном ложе. Я усмехнулась, глядя на неё. Вообще, Артём тебе задницу надерёт, если застанет здесь. Он уже миллион раз просил нас не приближаться друг к другу. Она посмотрела на меня с вызовом. Я ответила ей таким же взглядом. Мы пилили друг друга несколько секунд, пока обе не покатились со смеху. Я и Машка хохотали как чокнутые. Мне надоело вас разнимать. Что вы, как сиамские близнецы? Я попыталась спародировать грозного Артёма. Не женщины, а дети. Не высовывайтесь. У Маши получалось значительно лучше меня, и мы зашлись в новом приступе хохота. Боже мой, да что тут за юмористическая оргия? Вы опять втихаря от меня вина нанюхались. В комнату вошла тетя Ира. Как только Артем перевез нас на постоянное место, она остригла свои рыжие волосы и теперь носила стрижку под мальчика. А цвет волос она выбрала платиновый, что сразу омолодило ее лет на десять. Смотря на нее, нельзя было подумать, что эта красотка находится в условных бегах. Артем иногда бурчал, что наша группа должна сидеть и не выделяться, но это все равно, что закрыть бегемота в посудной лавке. Особенно это касалось меня и Маши. «Мир! Мира! Ты опять провалилась в свои мысли?» «Тетя Ир, она снова ушла в себя. Ну сколько можно?» «Давай, вылезай из своей скорлупки!» Маша махала на себя большущим веером. Создавалось впечатление, что она пышногрудая беременная дива. Судя по умилительному взгляду тети Иры, я была близка к истине. На меня же она смотрела исключительно озабоченно. «Тетя Ир, да не смотрите так на меня!» Я просто устала, сегодня было много работы, она с сожалением вздохнула, затем, как по мановению волшебной палочки, вытащила из-за спины поднос с пирожками и выдрузила его на стол. Машка сразу же оживилась. Ничего себе. Да вы меня тогда с 100 кг доведёте. Я же лопну скоро. И так ни в одну вещь не влезаю. А Артём не разрешает мне по торговым центрам ходить. Она надула пухлые губки, но руками уже тянулась к пирожкам. А Фемони тётя покачала головой. «Ох, горе-то, мое пузатое! Да с капустой! Из цельнозерновой муки по вашему новомодному ПП-рецепту! Минимум калорий и максимум полезности!» Маша недоверчиво покосилась на половину пирожка. Очевидно, она не верила, что вкусные пирожки и ПП-питание совместимы. «Мирочка, а ты что же, опять есть не будешь?» Озабоченный голос тети прозвучал максимально тактично, но я знала, что она очень переживает за меня. Несмотря на то, что жилось нам относительно неплохо, да и изменения меня коснулись едва ли не меньше других, выглядела я хуже всех. Тогда, семь месяцев назад, мое бездыханное тело в обмороке буквально загрузили в большой катер. Проснулась я на борту от того, что меня жутко мутило, впервые за много лет. В голове моей все было в труху. Кто я, где я и с кем, куда мы едем. Если бы не поддержка тети, которая выхаживала меня как младенца, я вряд ли дотянула бы до места назначения. Потом мы были в какой-то самый бесконечный месяц в моей жизни. Месяц внутренних agonii и сомнений информационного детокса. Связи с миром не было, а ис крают Артём нас не выпускал. Меня мутило всё это время, поэтому я и нервничала снаружи. Маша с Кириллом меня тоже посещали нечасто, так как у мальчика тоже случилась морская болезнь. Артём израсходовал на нас годовой запас таблеток от укачивания и был совершенно не рад этому обстоятельству. Тем не менее, медленно, но уверенно мы добрались до конечного пункта. И вот тут я смогла вздохнуть с облегчением. Море. Я думала над тем, какая точка будет для нас конечной, но скорее предполагала, что Артем вывезет нас за границу, а он привез нас к берегам Черного моря в маленький аккуратный домик на самом берегу. Машу с Кириллом тут же поселили в апартаменты в соседней деревушке, а нас с тетей сюда. Коттедж был небольшим, одноэтажным, две спальни, гостиная и кухня, один туалет и душевая. На кухне были прекрасные раздвижные двери, уводящие на террасу. Ремонт был свежий в скандинавском стиле, всё такое светлое и натуральное, без лишних деталей. Мне здесь нравилось. Закаты и рассветы над морем были просто потрясающими. Вокруг ни души, полное уединение. Всё это немного позволяло мне справиться с емящей тоской, которая раздирала душу. Я внезапно сломалась, точнее, сломалось моё умение прятать эмоции, быть холодной королевой со стальным взглядом. Лишь спустя какое-то время я поняла почему, но сначала Сначала никто не мог вытащить меня из моей скорлупы. Стыдно сказать, но даже Маша на горе не стала тем триггером, который заставил бы меня хоть на секунду забыть о Максиме. Какая-то нелепая неделя, ночь и вечер. Просто невероятно неприлично короткий срок, чтобы влюбиться. Влюбиться так, что сердце отказывалось чувствовать что-либо, кроме боли и тоски. Я читала об этом в книжках, чёртовых любовных романах, вздыхала и скептически ухмылялась в моментах, где героини впадали во вселенскую тоску от того, что их не поцеловали на ночь. Что за бред, думала я, и превращалась в очередную засыхающую истеричку. Если бы не, если бы не чудо, возможно, я бы попросила Артёма найти мне психолога, но моё чудо появилось как никогда вовремя. Поэтому я скрипнув зубами, взяла пирожок и откусила. Правда, вкусно, хоть и ПП. Спасибо, тётя. Я просто не голодная. Мне нужно размяться немного. И отгораживая себя от компании, я добавила: Вы же не против, если я прогуляюсь? Не дав мне им возразить, я поднялась и направилась к выходу. На улице было прохладно, но всё равно чудесно. Не сравнить с московской сыростью и снегом. Захочасу грубо попрошу Артёма отвести нас в горы. Тут всего час на машине. Хотя, о чём это я? Нам нельзя выходить даже в магазин. Никаких связей с внешним миром. За эти семь месяцев я была за пределами нашего волшебного местечка едва ли больше пяти раз. И всегда только ради посещения врачей. Меня это задевало крайне редко. Я не хотела знать, что творится в мире. Не хотела знать, что происходит в Москве. Не хотела знать, даже решил ли Артем нашу проблему. Я не представляла, как возвращаться в старую жизнь. Единственное, почему я скучала, это офисы девочки. Как они там? Смогли ли удержаться? Не выгнали ли их? Ведь на днях истек предварительный договор аренды. кому теперь принадлежит этот офис. Мысли снова вернулись к Максиму. Я вышла на улицу и позволила зимнему ветру обнять меня. Он был холодный и обжигал щёки, но секунду мне показалось, что это сильные мужские руки стискивают моё лицо в ладонях и целуют. Я облизала губы. От всех этих представлений лишь обветриться можно, поэтому я достала вишнёвый бальзам и щедро нанесла на губы. Всё равно целовать некому. И как Маша справляется со всем этим? Мы же оказались почти в зеркальных ситуациях. А держится она практически безупречно. Я спустилась к самой кромке моря, кутаясь в безразмерную зефирную куртку. Из нее у меня торчал только нос, и то не полностью. Это Артем привез, когда стало достаточно холодно, так как вещей у нас оказалось явно маловато. В нашем-то положении. Когда в точно такой же куртке заявилась и Маша, мы снова долго хохотали над нашим охранником. Может, он и скрывает нас от внешнего мира практически безупречно? Но вот выбирать вещи для этих целей явно умеет недостаточно хорошо. Ибо нет ничего более привлекающего внимания, чем две женщины, одетые одинаково, хоть и по скидкам. Кстати, ведьма ограниченный бюджет это был второй неприятный сюрприз. Как объяснил Артём, в среднем запасов наличности у нас на 2 года достаточно экономной жизни, а так как снимать деньги со счетов и карточек нельзя, в общем, жили мы, ну, очень скромно. А ещё эти непредвиденные расходы Волны разбивались о волнорез, поднимая вокруг него столб водяных брызг. Кто-то смотрит на это на заставке компьютера, а кто-то вживую. Я умело оцените эти моменты. Когда настанет пора возвращаться, я перееду обратно. Может, не к этому морю, может, в Испанию или Грецию, где сиесты и умиротворение. А тётя, естественно, поедет со мной и научится готовить самую вкусную паэлью в мире, и мы будем вместе есть её, запивая фраппе. В желудке призывно заурчало при этих мыслях. Ага, знаю я эти сигналы. Знаю и уже давно не верю. Сзади послышались шаги. Через минуту на голову мне натянули шапку. Совсем с ума сошла. Гулять без шапки в такие непогожие дни. Мало того, что в дом не загонишь, так ещё и работаешь без продыху. Тётя в этот раз не удержалась от натаций. Видно настроение не очень. Но в последние 7 месяцев у нас тут у всех так. Тётушка, да хватит уже причитать. Всё хорошо. Я сейчас немного постою и пойду в дом. Не о том ты думаешь, девочка моя. Тебе теперь есть о ком заботиться. Никого же не вернёшь. Она смотрела на меня грустными глазами, а я лишь поджала губы. Я не собираюсь никого возвращать, и я знаю, что и кому должна. Не надо мне каждый раз напоминать об этом. Я раздражённо развернулась и направилась в сторону тропинки. Она должна была меня увести в небольшую самшитовую рощицу. Насколько мне известно, тут заповедная зона, и людей практически не бывает. Прекрасное уединённое место. Через пару минут меня скрыли деревья, и я снова осталась наедине с собой. События последних 6 месяцев не оставили меня без маленькой фобии. Я теперь никому не могла поверить. Мне казалось, что за моей спиной снова решают мою судьбу без моего участия. Поэтому мне хотелось выйти наружу, а потом забрать всё, что у меня есть, и спрятаться ото всех. Возможно, тогда и воспоминания, и мысли о том, как бы всё могло быть, покинут меня. Покинут, и я смогу идти дальше. Казалось бы, он погиб, разбился, но внутри бунтовало решительно всё. Словно я ошибаюсь. У меня не было интернета, не было телефона. Старенький ноутбук был оснащён лишь информационной системой, при помощи которой я писала юридические памятки. Я несколько раз спрашивала Артёма, как так вышло, что произошла авария. Но он каждый раз отмалчивался. Не говорил он и о смерти Макса и его помощника. Маша вообще как-то раз заявила, что чувствует, что они живы, что всё будет хорошо. Мне не хватило духу признаться ей в том, что я с ней согласна. Совершенно иррациональное чувство, как и всё, что произошло с нами за это время. На тропинке показался силой от мужчины, и на секунду я нервно вжалась в скамейку, на которой сидела. Но это был всего лишь Артём. Как только он приблизился, я поняла, что что-то произошло. Мирослава и Ларионовна Мне нужно с вами поговорить. Мы так и не перешли грань делового общения. Он не просил, а я и не настаивала. Несмотря ни на что, я была его работой. Так говорите, что произошло? Он немного помелся, и я заметила в его взгляде что-то новое. Страх? Замешательство? Может, лучше зайдём в дом, не будем говорить здесь. Всё-таки прохладно на улице. Он определённо чего-то боялся, но мысли о том, что дома сейчас Маша и тётя, меня не вдохновляли. Я не хотела разговора при них, о чём бы он ни был. Нет, мы поговорим здесь. Я похлопала рядом с собой по скамейке, но Артём не сдвинулся с места. Это напрягло меня ещё больше. Мирослава Иларионовна, скорее всего, нам скоро придётся вернуться в Москву. Я ждала эту новость, знала, что рано или поздно это произойдёт. Мы все ждали, но в чём проблема? Я лишь вопросительно подняла бровь. Дело в том, что нас засекли через меня. Я думаю, что это один из кредиторов, но есть шанс, что он настроен не причинять вам вреда. Артём внимательно смотрел на меня, не отводя взгляд. В моей же голове крутилась лишь одна мысль: я не хочу отсюда уезжать. По приезду у меня будет к вам настоятельная просьба. Он на секунду замешкался. Я не хочу, чтобы вы продолжали общение с Трофимовым.